Часть 3. Крупные и холодные капли дождя стучали по голове и голым бедрам. Иван поднял лицо вверх, и большая капля попала ему в глаз. Он попытался утереться и почувствовал пиццок под пальцами. Рука была в грязи. Солнце уже скрылось, и наступила темнота. Он сидел на мокрой лавке в трусах, с трудом соображая, где он, И что это все означает? Было очевидно, что существует несколько проблем, которые требуют немедленного решения. Первая проблема – темнота. В темноте в этих кустах не найти штанов, а в них ключи, телефон, кошелек. Короче, все средства, чтобы попасть обратно в свой комфортный мир. Проблема вторая – отсутствие комфорта сейчас. Из-за первой проблемы придется решать вторую здесь, на месте. Он повернулся и ощупал ступней пространство под столом. Там было сухо и лежала какая-то тряпка. Большая. Не его джинсы. Ладно. Не снимая локтей со стола, он начал поворачивать туловище. Левая ягодица лишилась опоры, и он позволил телу соскользнуть вниз. Тут лучше. Теперь нужно найти позу, чтобы ничего не мешало. Так хорошо. Теперь следующая проблема – как он сюда попал? Нет, он помнил. Из супермаркета направо, через дорогу, вдоль забора в поисках прохода. Но это не то как он вообще мог здесь оказаться. Он – везунчик и умница. Без сомнения, он – хороший человек. Судьба его любит, она не раз это доказывала. Только нельзя лезть туда, где страшно, и делать то, чего совсем не хочется делать. Это знаки, которыми судьба указывает путь. Неразрешимых проблем не бывает, нужно просто подождать. И судьба сама сделает, поможет разрешить. Нужно только подождать. Нельзя делать резкие движения, это ошибка. Уф, если мысль кажется вам неестественной, дикой, вернитесь к ней в состоянии похмелья, и она окажется более-менее приемлемой. А если так будут делать все вокруг, о, какой смелый новый мир мы сможем построить! даже дух захватывает судьба его любит он зачем-то ей нужен зачем выяснится потом а пока можно положиться на судьбу и ждать он закрыл глаза он верил что все движется в правильном направлении это не вода льется ему на руку это стекают излишки времени вот она стечет и все станет хорошо и понятно».